Глава 27. Молитвы услышаны. Нойштадт, Германия. Амстердам, май 1945 года. Первое, что он почувствовал, придя в сознание, это мягкое прикосновение руки к плечу. Мужчина, который закутал его в одеяло, указал на каменное здание на берегу и сказал, что там Полевой госпиталь. Ему нужно идти туда, только перейти улицу. Было холодно, но Вим замер. Все его тело содрогалось. Он не мог мыслить трезво. Его захлестывали смешанные чувства. Взяв себя в руки, он побрел к госпиталю. Немцы оборудовали старую школу на окраине города под госпиталь для раненых солдат которые нуждались в лечении, но не в экстренной помощи. Внутри он увидел только немецких солдат. Это его мгновенно насторожило. Санитар дал ему рубашку и белье и повел в палату с нарами. Все нижние полки были уже заняты. Вим с трудом взгромоздился на пустую верхнюю полку. Он потерял счет времени, но, судя по часам, было 6 вечера. Его укрыли одеялом, он согрелся и задремал. И уже через час почувствовал себя значительно лучше. В палату вошли два человека и направились прямо к немецким офицерам. Вим насторожил уши. Заговорят ли они по-английски? Он сел и не поверил собственным глазам. Британские офицеры отдавали немцам приказы. «Британцы!» «Их освободили!» Вим не мог поверить. Он был свободен. Война кончилась. Немецким офицерам было приказано покинуть школу и передать госпиталь британским солдатам. Вим не сразу это осознал. Он лежал и думал целых десять минут. Он смотрел в потолок, и его одолевали сомнения. Что ему делать? Остаться здесь и набираться сил, или попытаться как можно скорее добраться до дома? Санитары раздавали хлеб немецким солдатам, лежащим в полевом госпитале. Виму ничего не дали. Когда он спросил, нельзя ли ему что-нибудь поесть, ему ответили, что питание предназначается только для солдат, а он не солдат. Решение было принято мгновенно. Он ни секунды дольше не останется в этой стране. Нужно уходить отсюда как можно быстрее. Он спросил у пожилого солдата, лежавшего на нижней полке, можно ли позаимствовать его одежду, чтобы раздобыть немного еды. Этот солдат потерял ногу и не мог вставать. Он пробормотал лишь, что Вим должен сразу же все вернуть. Вим натянул серые армейские брюки и синий свитер. Чуть дальше он позаимствовал пару ботинок, далеко не лучших. Ботинки были все в дырах, подошвы отклеились. Похоже, вермахт стал не тем, что раньше. Все еще пошатываясь, он сделал первые шаги по германской земле, как свободный человек. Он шагал по улице, которая шла параллельно морю, Туда, где он выбрался на берег. Только тогда он понял, что не представляет, куда делись его товарищи по плоту. Но достаточно было взглянуть на берег, чтобы понять, это не то место, где он должен быть. Вдали он видел дымящуюся и лежащую на боку кап Аркону. Берег был завален обломками и трупами. Он пошел к центру города. Мимо проехали два танка с британскими солдатами. Вим приветствовал их поднятым сжатым кулаком. Он широко улыбался. Британцы ему ответили. Солдаты со второго танка дали ему сигареты и шоколад. Настоящее состояние. Шоколад он сразу же съел, а сигареты сунул в карман брюк и зашагал в порт. В порту было оживленно, Повсюду он видел следы войны. Клубы черного дыма поднимались над тонущей Афиной. Никто не обращал внимания на валявшиеся на набережной трупы женщин и детей. Британские танки и бронетранспортеры заняли стратегические позиции, но город по-прежнему кишел полицейскими, солдатами, моряками и фолькс-штурмистами. Все они были напряжены и бледны, как смерть. Вся бравада слетела с них. А среди них ходили веселые, смеющиеся и распевающие песни люди, по большей части бывшие заключенные. В углу площади британские солдаты поставили к стенке группу эссесовцев. Немцы стояли лицом к стене, подняв руки. Двери магазинов были распахнуты, Окна разбиты. Узники и жители Нойштата ходили по улицам с коробками с продуктами. Все магазины и склады были разграблены, и все съестное вынесено. Вим видел людей, которые тащили целые головки сыра. Люди просто раздавали на улицах хлеб и сыр, и Вим устроил себе настоящий пир. Ему досталась даже банка концентрированного молока. Сначала он хотел сдержаться, но потом выпил ее в несколько больших глотков. На дальних улицах все еще звучали отдельные выстрелы. Когда он пришел на центральную площадь, сотни бывших узников плясали вокруг британских танков. Танец скелетов в полосатых костюмах. Кто-то падал на колени и благодарил Бога. Британские солдаты раздавали сигареты и еду. Бывшие узники сжимали руки своих освободителей не в силах сдержать радости. Вим наткнулся на голландца, с которым познакомился в Ноенгамме. Тот спросил, не хочет ли Вим вместе с ним пойти в центр по приему, расположенный в школе подводников в центре города. Вим поблагодарил, но пошел дальше. Чего он искал? Куда он мог пойти? У него не было ни документов, ни паспорта. Он весил меньше сорока килограммов, он был покрыт паразитами, был грязен и неухожен, но что-то гнало его вперед. Он хотел уйти отсюда. Он шел мимо русских и поляков, мимо французов и бельгийцев. Увидев, что кто-то бежит по улице, он напрягся от страха. Это был Капо из Ноэнгамме. Вим не понимал, нужно ли догонять его, или лучше пойти в противоположную сторону. Но когда он заглянул за угол, Капо уже нигде не было. К нему подъехала машина. Синяя или зеленая, в темноте он не мог рассмотреть. Машина остановилась прямо перед ним. Водитель высунулся в окно и спросил, не хочет ли он поехать с ними. «Куда вы едете, парни?» — спросил Вим. «Домой, в Нидерланды». Вим мгновенно вскочил в машину. На переднем сиденье он увидел двух мужчин. Судя по их бритым головам, они тоже были из лагеря. Их звали Пит и Пер. «Как вы раздобыли машину?» — спросил Вим, когда они тронулись. «Немецкий торговец бескорыстно предоставил ее в наше распоряжение», — со смехом ответил Пер. «Просто украли в гараже», — пояснил Пит. «Британцы нам ее заправили. Сначала мы едем в Гамбург». Пройдя несколько постов союзников, они взяли курс на юг, на Любик и Гамбург. Пер и Пит работали в администрации в Ноенгамме, а после эвакуации оказались на Афине». Они рассказывали о том, что случилось в прошлые дни, но Вим уже ничего не слышал. Он крепко и глубоко заснул. Посреди ночи его разбудили. Они были в Гамбурге, но солдаты остановили их перед большим мостом через Эльбу. Пересекать реку никому не позволили, и им пришлось выйти из машины. Солдаты были настроены по-дружески. Они просто не имели права пропустить на ту сторону немцев или иностранцев, сотрудничавших с ними. Вим все понимал, но был страшно расстроен. Ему хотелось побыстрее добраться до дома и рассказать всем, что с ним случилось. Что немцы творили с ним в лагерях и на кораблях. Что ему пришлось преодолеть, чтобы рассказать свою историю. Бараки, где их разместили, были довольно комфортными. Они спали на двухъярусных нарах, на настоящих матрасах, их сытно кормили и лечили. На следующий день Вим наконец-то смог по-настоящему помыться. Его осмотрел врач, и его избавили от паразитов. В лагере для перемещенных лиц он узнал о потрясающем спасении узников — которых подобрали через день после катастрофы на Кап-Арконе. Они спрятались в каюте, чтобы эсэсовцы их не застрелили и не вышли даже вечером, когда на корабль поднялись спасатели. Они не знали, кто эти люди, и боялись за свою жизнь. Лишь на следующий день, услышав английскую речь, они вышли из каюты. Вим с радостью слушал такие истории. Они давали ему силу жить и оставить все тяготы и несчастья в прошлом. 8 мая в лагере раздались крики радости. Новости распространялись стремительно. Германия подписала безоговорочную капитуляцию. Война закончилась. Повсюду царило веселье. Все, кто смог раздобыть что-то спиртное, пили и веселились. Через день Вим сидел в столовой со своими приятелями, которые тогда подобрали его на машине. И вдруг раздалось объявление на голландском. — Обращаемся к гордости голландского народа. Просим собраться в третьем бараке. — Это нас! — радостно воскликнул Вим. Они вскочили, но их ожидало глубокое разочарование. Перед бараком стояли 20 голландских офицеров, и старший офицер благодарил их за храбрость. Они находились в немецком лагере для военнопленных, и им разрешили вернуться домой. Офицеры отлично выглядели, словно провели время в летнем доме отдыха. Гордость голландского народа. Узники концлагерей к этой категории не относились. Это окончательно лишило Вима последних иллюзий. Через три недели офицер британского лагеря для перемещенных лиц объявил имена тех, кто может вернуться в Нидерланды. Вим оказался среди них. Их должны были отправить следующим утром. Вим дождаться не мог. Днем к нему подошел голландец. Он много лет работал в Германии почтальоном. Голландец узнал, что Вим возвращается в Амстердам и попросил его захватить с собой кое-какие вещи, а он заберет их позже. За хлопоты он отдал ему синие брюки с красными лампасами. Вим с радостью согласился. Наконец-то можно расстаться с чертовыми брюками вермахта. На следующее утро Вим в новых брюках садился в большой армейский грузовик. Вдоль бортов были устроены деревянные скамейки с небольшими подушками. Вим сел как можно ближе к кабине. Они ехали полдня, останавливаясь на контрольных пунктах. И вот, наконец, показались Нидерланды. Границу они пересекли близ Энсхеда после последней проверки. Через 50 метров их ждала Родина. Вим не мог оторвать глаз от центра репатриации. Центр устроили в роскошном историческом здании, бывшем монастыре конгрегации Пресвятого Искупителя. Во время войны здесь размещались группы Гитлер-Югенда. Голландская военная администрация, которая временно управляла только что освобожденной страной, Создала специальное бюро для эвакуации, репатриации и заботы о жертвах войны. Вима зарегистрировали, его снова осмотрел врач. Ноги у него сильно отекли, лицо тоже распухло. Доктор втер ему в подмышки какую-то мазь. Там проявились странные симптомы, нехарактерные для здоровых людей. Возвращающихся голландцев тщательно избавляли от паразитов, опыляя порошком ДДТ. Полиция и разведка работали в полную силу. Коллаборантам нельзя было позволить вернуться в страну. Ему пришлось несколько раз рассказывать свою историю чиновникам и заполнять кучу документов. Он подробно описал свою жизнь в лагерях. Чиновник пообещал, что его дело будет рассмотрено очень скоро, и тогда Вим сможет вернуться домой. На следующий день его перевели в другое здание, и его имя было включено в список на отправление. Это было хорошо, но Вим все еще не добрался до дома. Настроение Вима улучшилось, когда стало ясно, что он действительно поедет домой в машине вместе с двумя солдатами из внутренних войск Нидерландов. Эта армия бойцов Движения Сопротивления была сформирована годом ранее. Когда настало время уходить, к ним присоединились двое молодых людей из Путтена. Они были истощены до предела и находились в ужасном состоянии. 30 мая 1945 года, после нескольких часов пути, они приехали в город Путтен где оккупанты убили множество мужчин. Там они высадили молодых людей и поехали в Амстердам, на твейде остер парк -страт. По пути им приходилось то и дело останавливаться у контрольных пунктов и на баррикадах. В Нидерландах царило праздничное настроение. Повсюду висели красно-бело-синие флаги, но Вим видел, Сколько разрушений причинила война. Чем ближе они подъезжали к Амстердаму, тем чаще Вим видел на лицах соотечественников следы голода и лишений. К вечеру они добрались до Амстердама. Вим вышел перед домом матери, помахал своим спутникам и сердечно простился с ними. Он позвонил, потом постучал, но никто не открыл. Он звонил и стучал, но бесполезно. Рядом находился дом Джо, и Вим направился туда. Она открыла сразу же, стоило лишь ему постучать, но сразу не узнала младшего брата в брюках почтальона с вещмешком на плече. — Вим? — осторожно спросила она. — Это ты? — Я. Она крепко обняла его и замерла на несколько минут. Джо была вне себя от радости, что видит любимого брата. Им так много нужно рассказать друг другу. Джо была счастлива. Виму проявлять радость было труднее. Он видел, сколько счастья принесло сестре освобождение и решил повременить с рассказами о пережитом в лагере. От болтовни Джо у него закружилась голова, Джо заварила эрзац кофе. Настоящего кофе было не достать, и стала рассказывать. «Мы не знали, куда тебя отправили. В Германию, а, может быть, в Россию или Польшу. Я была уверена, что ты жив, и щеки у тебя такие пухлые». Вим лишь улыбался. Он не стал рассказывать об отеках и боли в груди при каждом вдохе. «Через несколько дней после того, как тебя забрали... К нам приехал Гер. Он рассказал про облаву и сказал, что тебя забрали в полицию в Хорне. Мы ничего не знали, пока тебя не отправили на Ойтерпестрат. Я думала, что тебя отпустят. Но нам ничего не сообщали. А потом мы получили твою открытку, где ты писал, что тебя везут в Германию. Какое счастье, что ты вернулся. — Да, счастье. — А где мама? — спросил Вим. Я стучал, но она не открыла. «Ну, конечно, ты же ничего не знаешь. Она в убежище». «В убежище? Мама?» «Да, в Бевервейке. Уже несколько месяцев как. Я отменила аренду и не знаю, кто теперь там живет. Помнишь тетю Риту, скляйная каттенбургер которая жила напротив нас?» Прошлой зимой мама встретила ее младшего сына Дирка с большим чемоданом. Он попросил ее помочь, спрятать от немцев на несколько ночей. Она не стала задавать вопросов. Тебя все равно не было, поэтому он поселился в твоей комнате и спрятал чемодан под твоей кроватью. А через несколько дней к ней пришли полицейские. Мама открыла. Дирка выволокли и увели. А потом они нашли под твоей кроватью чемодан, в котором оказалась разная форма и документы. Маму тоже забрали на Ойтерпестрат. Ее продержали там целый день. Ее допрашивали, но она ничего не знала и хорошо говорила по-немецки. Когда ее освободили, мы все обсудили с Йопом и Гером. Гер знал человека, который занимался маслами и жил вдвоем с сыном, Мама отправилась туда вместе с Бертусом. Так было безопаснее. Вим смотрел на сестру широко раскрытыми глазами. Она рассказывала об этом, словно заказывала килограмм яблок у зеленщика. "А Дирк?" спросил он. Джо покачала головой. Они замолчали. «Сегодня переночуешь у нас», — сказала Джо. «А завтра посмотрим, сможешь ли ты отправиться в Бевервейк. Я дам тебе адрес». В конце концов, Виму все же пришлось рассказать сестре кое-что о себе. Он постарался максимально все смягчить. Рассказал, как собирал сломанные лопаты в хузуме, как работал в лазарете, как притворился маляром и работал в гараже». Джо смеялась над его изобретательностью, и так они проболтали допоздна. Вим чувствовал себя неважно, поэтому пил только воду, отказавшись от пива и вина. Перед домом началась импровизированная вечеринка. В соседнем кафе собралось множество людей, но Виму не хотелось выходить на улицу. Ночью он спал плохо, хотя Джо положила ему на пол роскошный матрас — На следующий день он отправился в Бевервейк. Вим без труда нашел дом, где жила мама. Страшно нервничая, он позвонил в дверь. Увидев на пороге сына, мама не могла сдержать слез. — Тебя, Дева Мария, спасла! — с трудом вымолвила она. — В лагере я ее ни разу не видел, — ответил Вим.